жалкие толпы перепуганных беженцев. У них ничего нельзя было разузнать, у этих беженцев. У каждого был свой вариант событий. Нам предстояло уточнить, что же происходит там. И правда ли, что они будто бы повылезали из своей ямы посреди пустоши, и что они якобы имеют какие-то особые, не похожие ни на какие земные, удивительно быстрые средства передвижения? Я вышел во главе своего маленького отряда в двенадцатом часу утра. К началу второго небо покрылось черными тяжелыми тучами, стало темно, душно и жутко, блеклые языки пожаров лизали черный горизонт, грянула гроза, с низкого темно-свинцового неба под адские взрывы грома и почти непрерывные вспышки молний хлынул ливень. Мы промокли до нитки почти мгновенно но продолжали двигаться в заданном направлении. Мы наивно радовались. Мы предполагали, что марсиане испугаются неизвестного им явления земной природы, спрячутся в своей яме, и мы сможем спокойно добраться как можно ближе к Кокингу, разведать все возможное и спокойно вернуться обратно. Мы прошли таким образом, не соблюдая простейших требований скрытности, мили три Не меньше, когда вдруг лейтенант Блейцевер с давленным голосом вскрикнул «Вот они! Вот они!». Мы увидели при свете молний быстро приближавшихся марсиан. Вернее, мы увидели огромные ярдов 20 в диаметре цилиндрические сосуды, быстро, очень быстро передвигавшиеся на высоких с трехэтажный дом металлических треножниках. Это было так же необычно и удивительно, как если бы вдруг зашагали, торопливо перебирая своими стальными треножниками приусадебные водонапорные баки. Но это было не только необычно и не только удивительно, это было и очень страшно. Эти треножники и торчавшие на них цилиндры определенно не были ни стальными, ни медными, ни вообще электропроводными. Это был какой-то неведомый металл. И от того, что вокруг этих бесшумно двигавшихся чудовищ то и дело вспыхивали молнии, но ни разу их не поразили, было особенно страшно. Надо было возвращаться и как можно скорее, пока они нас не приметили. Нет, мы не ударились в панику. Мои солдаты и лейтенант даже пытались острить. Но острили они почти шепотом, хотя до чудищ, примчавшихся на нашу бедную землю из космической бездны, было еще не менее мили. Теперь-то я понимаю, что нам нельзя было рисковать. Нам надо было сразу нырнуть в кусты и выжидать. Даже в случае, если бы марсиане шли прямо на нас, следовало пропустить их вперед, а уже потом короткими перебежками и окольными скрытными путями пытаться вернуться в расположение полка. А мы нет смысла это скрывать, растерялись и побежали, очертя голову, прямо по дороге. Вскоре последние строения мертвого городка, мы даже не успели узнать, как он называется, остались позади, а мы все бежали и бежали, разбрызгивая дорожную грязь, то и дело попадая ногами в колдобины, залитые водой, бежали, не сворачивая в сторону, не рассредоточившись компактной группой, то и дело для вязчего удобства марсиан, освещаемые мертвой голубизной молнии. Когда я, мобилизовав все свое мужество, заставил себя оглянуться назад, ближайшая машина марсиан уже почти настигла нас. Вспышка молнии слишком коротка, чтобы видеть предмет в движении. Цилиндр как бы застыл всего в нескольких десятках шагов, застыл, подняв высоко над нами одну из своих голенастых суставчатых ног и отбрасывая на нашу группу необыкновенно густую черную тень. Нет, нам уже не осталось времени даже на то, чтобы успеть подумать, что же с нами произойдет, было только ясно, что все пропало. В ту же сотую долю секунды я увидел, как из сочленений триножника с шипением вырвался ярко светящийся зеленый пар, что-то над нами залязгало как буфера вагонов во время составления поездов. Мою талию крепко обхватило что-то холодное, металлическое, суставчатое, змееподобное. Снова вспыхнула молния, и я увидел, как блестящее металлическое щупальце легко, без видимого напряжения, поднимает меня на высоту трехэтажного дома и опускает в нечто, напоминающее металлическую корзину с открытым верхом, наглухо прикрепленную к стенке громадного кастрюлеподобного цилиндра. Это и была самая настоящая корзина, но с дном площадью в 10-12 квадратных ярдов. Я был в ней не один. Рядом со мной оказались все три моих солдата и два неизвестных мне человека. Они сидели, обхватив руками колени. Очень плотный мужчина лет 45, с месистым лицом и мощным затылком, И юноша лет восемнадцати, не больше, очень похожий на пожилого, очевидно, его сын. Старший был без пиджака, в подтяжках, в сорочке, без престижного воротничка, но сторчавший сзади запонкой. Лейтенанта Блейдсовера среди нас